Глава 16 Скорчившись под напором ветра, который немилосердно хлестал ее по щекам, Сеуни мысленно вернулась в дом Эмери, в свой дом. А вдруг за время ее отсутствия Эмери умер? Может, она слишком долго возилась? Способна ли обретенное сердце оживить бездыханное тело? Сеуни посмотрела на свои заледеневшие пальцы — Сердце Эмери уже утратило значительную часть своей энергии после того, как Сёни вынула его из лужи с заколдованной кровью. Сейчас оно трепыхалось слабо, как воробышек. Но время у нее еще было. Не может быть, чтобы она опоздала. Истории, подобные той, что случилось с ней, не имеют права заканчиваться плохо». Магичка и Виоски, Хьюс и Кеттер наверняка заметили ее отсутствие, но Сю не поняла, что ее вообще не тревожат кары, которыми ей будут угрожать. Какое ей дело до претензий преподавателей? Она не сожалела о принятом решении, не будет жалеть, даже если окажется, что кое-как сляпанное ею бумажное сердце не смогло избавить Эмери от худшей участи». Она лишь молилась, чтобы ее складывание выдержало. По крайней мере, маги оставили открытым люк в крыше дома Эмери. Голубок притормозил на лету и изящно сел на пол просторного зала, не дожидаясь команды от Сеони. Жилище хозяина было хорошо ему знакомо. Сеони оторвала онемевшие пальцы от опоры и потерла их о юбку, чтобы вернуть подвижность фалангам. В голове у нее гулял ветер, но не в том смысле, что она погрузилась в мечты, просто там было совершенно пусто. Половицы заскрипели у нее под ногами. вязанная сумка болталась на боку, как сломанный часовой маятник, а самой Сионе казалось, что она тоже сделана из бумаги. Спускаясь на второй этаж, Сионе одной рукой держалась за стену, а другой прижимала к груди сердце Эмери. Коротенькая цепочка жизненных сил на нём уже окрасилась красным. Свою туфлю Сиони потеряла на берегу и не стала искать. Она не хотела задерживаться на мокром галечном пляже ни на минуту. Замёрзшая ушибленная ступня ныла при каждом шаге. Сиони взглянула на спальню Эмери. Дверь распахнута настежь. На кровати никого нет. Значит, они не решились перенести его. Он внизу и, наверняка жив, ждет ее. Не могли же его похоронить, пока ее не было в Лондоне. Она отсутствовала не очень долго. А так ли это? Сеня плелась мимо библиотеки, миновала ванную и туалет, увидела свою спальню, опять оперлась о стену и начала спускаться на первый этаж. Магичка и Эвиоски подбежала к лестнице. seион не твил воскликнула она с горячностью изволновавшейся матери суровостью главного наставника школы и облегчением которое испытывает фермер ощущая на своей коже капли первого весеннего дождя впрочем глаза у магички тут же сделались размером с обеденные тарелки похоже сионе паршиво выглядела Магичка Ивиоски побледнела и кинулась вверх по ступенькам, но возглас Сиони заставил ее остановиться. «Я не пострадала!» — заявила Сиони. Она сказала почти чистую правду. Кровь, запекшаяся на ее блузке, принадлежала не ей. Сиони бережно вынула из-за пазухи сердца Эмери. Магичка и Ивиоски зажала рот руками — «Не может этого!» — прошептала она сквозь ладони. Сиони преодолела восемь ступенек, протиснулась мимо магички Виоски, которая не попыталась задержать ее. У Сиони не оставалось энергии на споры. К счастью, маг Хьюз и маг вроде бы убрались во свояси. При виде Эмери, настоящего Эмери, лежащего на импровизированном ложе в столовой, ее сердце лихорадочно забилось, он даже не сменил позу. Его кожа посерела, губы сделались почти фиолетовыми, глаза ввалились, но он не умер. Бумажное сердце, которое сложилось сегодня, еще билось в его груди — Магичка Эвиоски затворила дверь и произнесла роковые слова, которые мучили и Сиони. — А получится? — не знаю, — прошептала Сиони. И стало страшно, потому что вопрос задала столь опытная волшебница, как Эвиоски. Что, если не получится? Она обошла Эмери и опустилась возле него на колени. правой руке она держала его сердце, а левой распахнула поло его рубашки. Тело Эмери было прохладным на ощупь, но не холодным. «Здесь осталось немного магии», — пробормотала Сеоне. Она сразу поняла это. «Ведь ни одно сердце не способно биться самостоятельно без своего хозяина, если ему не помогут магии». Что ж, Лира оказалась сильной колдуньей. Оставалось надеяться, что теперь все сработает. Сионе положила сердце на грудь Эмери. Кожа бумажного мага замерцала золотым сиянием заклинания Лиры, и в его грудной клетке возникло отверстие. Это зрелище испугало бы Сионе, если бы ей не довелось в некотором роде пожить внутри бумажного мага. — Сколько времени я отсутствовала спросила она, глядя на бумажное сердце, которое приветствовало ее вялым сокращением. — Одну ночь! — прошептала магичка Эвиоски. Сионни кивнула. Запустив руку в теплую грудь Эмери, она вынула искусственное сердце и положила на место его собственное — из плоти и крови. Эмири выгнал спину и шумно втянул ртом воздух. Отверстие исчезло столь быстро, что Сиони едва успела отдернуть пальцы. Золотое сияние угасло. Сиони затаило дыхание. Эмири сохранял неподвижность как будто спал. Приложив ухо к его груди, Сиуни прислушалась. Сердце отозвалось ленивым, но ровным, «Пам-пам-пум!» Сиуни улыбнулась. У нее получилось. Он поправится. Но лучше все-таки вызвать врача. Легко и весело произнесла она и подумала, что со стороны ее реплика звучит по-детски. Потом она убрала волосы Эмери со лба. И хотя магичкой везки смотрела на нее, Наклонилась и поцеловала его в щеку. «Мисс Твилл!» — начала магичка Эвиоски, когда Сёни выпрямилась. Но что она хотела сказать, осталось неизвестным, поскольку фраза оборвалась, едва начавшись. Наверное, дело было в том, что Сиони ужасно выглядела. А может, магичка Эвиоски просто смирилась с поведением Сиони? Как-никак, а ноги Сионе дрожали так, будто она за одну ночь прошла сотню миль и постарела на добрую сотню лет. Однако взгляд магички Вёзки сверлил спину Сионе, когда она отошла от мага Эмеритейна и поплелась к лестнице. Вскарабкавшись по ступенькам, Сионе ввалилась в свою спальню и рухнула на кровать. Сиуни проснулась с ощущением свинцовой тяжести в костях и ноющей головной болью в центре лба. Ныли все мышцы, особенности ноги и предплечья, лишнее доказательство того, что завтра будет еще хлеще. Кровь пульсировала где-то в районе крестца, которым она проехалась по выступу скалы на берегу Фалнеса. Желудок, хотя и воспринимался как нечто крошечное, настойчиво требовал пищи, а слюны во рту не хватало даже на то, чтобы сглотнуть. Кто-то вложил ей в руку стакан с водой. Мужчина, присевший возле ее кровати, был ей незнаком, в отличие от магички Виоски, которая тревожно поглядывала на Сионе. Магичка быстро помогла бывшей ученице сесть и подсунула ей под спину подушку. Сеони в четыре с половиной глотка осушила содержимое стакана и протянула его магичке и виски. Она хотела добавки. Лишь потом она заметила конический стетоскоп, висевший на шее мужчины. Незнакомцу было около пятидесяти лет, волосы его давно поредели, а на носу сидели очки с круглыми стёклами. Сеони решила, что в дом Эмери пожаловал тот самый доктор, пригласить которого она посоветовала магичке и вёски. Но она не нуждается во врачах. Утренний свет за окном позволил сделать вывод, что спала она довольно долго. «Обезвоживание», — заявил медик, прижав пальцем запястье Сиони, и посмотрев, сколько времени потребовалось, чтобы белый отпечаток на коже обрел нормальный цвет. Множество ссадин и крайне нуждается в хорошем мытье. «Но вы, без сомнения, выживете, Мествилл». Все не откашлялось. «Эм... Метей... Мак... Тейн!» Заикаясь, выдавила она, чувствуя, как ее щеки наливаются краской под внимательным взглядом магички и «Он в порядке?» «Как вы и сказали, мист проговорила магичка и он поправится. Но ему необходим полный покой. Мистер Ньюболт с уверенностью подтвердил ваше предположение». Сиони с облегчением вздохнула и откинулась на подушку. Мистер Ньюболт наклонился и сунул стетоскоп ей под рубашку. «Впрочем, врачи всегда отличаются бесцеремонностью». Немного послушав ее сердце, он глубокомысленно кивнул. «Жидкость и мягкая пища на протяжении 24 часов», — подытожил он. «Если не желаете страдать от колик...» «Не ешьте того, что надо жевать». И мистер Ньюболт принялся рыться в медицинском саквояже, который стоял на полу. Синя могла поклясться, что этот саквояж с коротким наплечным ремнем наверняка уже несколько раз латали, ведь на потрёпанной коже явно проступали стежки, сделанные черными нитками. Наконец мистер Ньюболт вытащил на всеобщее обозрение банку с желтой желеобразной массой. сегодня почему то сразу вспомнился крем алоэ который хранился в школьном кабинете медсестры в шкафу номер три помещавшемся между койками номер один и два мазь поможет быстрее залечить ваши ссадины пояснил он смазывайте их дважды в день и тогда когда они начнут вас беспокоить а м мактейн пролепетала она «У него нет ссадины шрамов», — ответил мистер Ньюболт. «Раны, нанесенные магией, обладают весьма необычными свойствами. Поэтому, если он, очнувшись, будет вести себя странно, вызывайте меня». Он воздел вверх указательный палец, призывая к вниманию. «Не будите его, дайте ему возможность выспаться. Тело способно себя исцелить без постороннего вмешательства». «Но, как я догадаюсь...» Нормально он будет себя вести или нет, — осведомилась Сиони. он и так немножко со странностями. Магичка Ивиоски осуждающе щелкнула языком, а Сиони поймала себя на том, что улыбается. Когда магичка Ивиоски снова подсокала языком, Сионе мигом посерьезнела и спрятала улыбку в своем сердце, где магичка уж точно не могла ее видеть. «А вы проведаете мистера Тейна сегодня вечером?» — обратилась магичка и Виоски к врачу. Доктор отрицательно покачал головой. «Незачем! Его состояние кажется мне стабильным. Сейчас он находится в полной безопасности и спит в своей собственной постели. Не люблю, когда пациенты без крайней необходимости лежат на полу». «Я буду ухаживать за ним», — выпалила сиони сев вертикально и поморщившись от боли в спине. «Здесь ведь нет ничего сложного, верно? Надо следить, чтобы все нормально шло своим чередом, да?» — спросила она, взглянув сначала на доктора, а затем на магичку и везки. «Я его подмастерье. Я уже здорова. А вы все, вероятно, очень заняты». Магичка Ивиоски поджала губы в тоненькую нитку, но Сиуния не могла понять, одобряет она ее предложение или нет. Магичка Ивиоски почти всегда поджимала губы в щекотливых ситуациях. «События развивались чересчур стремительно, чтобы надеяться на скорый благополучный исход», — сказала магичка. «Если говорить на чистоту, то я пребываю в некоторой растерянности. Однако если мистер Ньюбол считает, что все продвигается нормально, то я буду склонна согласиться с вами». «Все нормально», — произнес врач и, закрыв саквояж, с кряхтением поднялся. Его правое колено громко хрустнуло. «Но обязательно телеграфируйте мне, если заметите какие-нибудь отклонения». «И мне тоже мествил», — добавила магичка Эвиоски, сцепив руки за спиной. На магичке Эвиоски была та же самая одежда, в которой она явилась на панический призыв в Сионе. У нее защипало в глазах. Она была так благодарна Магичке и Виоске. Магичка мгновенно откликнулась на зов Сиони и оставалась рядом с Эмери, когда все бросили его умирать. — О, разумеется, — заверила ее Сиони, — обещаю, что буду сообщать вам о каждой перемене. Магичка и Виоске улыбнулась, насколько позволяла ее суровая внешность. — Рада слышать, мист Вил. Приношу вам извинения за неприятный инцидент, нарушивший ход вашего обучения. Она пронзительно взглянула на Сионе. Признаюсь, я не сторонница практики сотрудничества разнополых учителей и учеников. И хотя остальные складыватели тоже мужчины, намерена поставить вопрос о перенаправлении вас, Миствилл, к другому наставнику. Сионе прикусила язык, чтобы не заорать. «Нет! Все ее существо воспротивилось этой идее!» Мактейн показал себя прекрасным учителем, максимально вежливо сказала Сионе. «Он всегда относился ко мне с большим терпением. Я хотела бы продолжить обучение у него, если такое, конечно, возможно». Магичка Эвиоски склонила голову. Тень скепсиса слегка затуманила ее спокойное лицо. «Мистер Ньюболт». Вымолвила она, наконец, обратившись к доктору, который оказался почти одного роста с ней. «Спасибо вам, что уделили нам время. Счет за оплату ваших услуг я отправлю в кабинет, а теперь, пожалуйста, не обессудьте». Врач, понимающий, кивнул и покинул спальню. Все у нее стало неуютно. Она-то рассчитывала, что магичка Эвиоски уйдет вместе с ним. О чем еще она хочет говорить?» Как только доктор Ньюболт затворил за собой дверь, магичка Ивиоски изящно присела на край узкой кровати сиони «А теперь расскажите мне в подробностях о том, что случилось», — потребовала она. Сионе сжалась в комок. «Простите, но я страшно хочу есть». «Неужели история настолько долгая?» — не приняла возражения магичка Ивиоски и выпрямилась. «Вы сбежали, нарушив приказ не преследовать потрошителей». Она сделала паузу и продолжила. «Однако вы, Миствилл, не только выжили, но и спасли сердце самого талантливого складывателя во всей Англии. Миствилл, я имею право узнать подробности». — Вы не приказывали мне остаться, — возразила Сиония. — Вы сказали, чтобы я вышла из столовой. Я так и поступила. Магичка и вёски потерла переносицу подушкой очков. — Сиония, у меня такое впечатление, что вы мне дерзите. — Я только, ну... — По-моему, это очень личное, — промямлила Сиония. — Личное? — повторила магичка, искренне удивленная выбором прилагательного. — То есть как? Что здесь может быть столь личного, что вы не можете рассказать даже мне? Она моргнула. — Не пытайтесь торга Нет, нет! — поспешно перебила ее Сионе и уставилась на свои пальцы, на которых запеклась кровь. Перед ее внутренним взором предстала Лира. Окаменевшая потрошительница зажимала руками пустую глазницу... из которой хлестала кровь. Кровавая магия, подумала Сиони. Неужели я тоже превратилась в потрошительницу? Раньше Сиони не допускала такой мысли. Что будет делать магичка Евиоски и магический кабинет, если узнает о том, каким образом Сиони одолела Лиру? Я нашла на чердаке большого бумажного голубя, сложенного магом Тейном. Пробубнилась Сиуни, не глядя на магичку и вёски. Я воспользовалась бумажными птицами-разведчиками, чтобы догнать Лиру. Она, вероятно, заметила голубя, испугалась и сбежала. Но я выследила её. Она находилась где-то на побережье или на острове. Но потом я потеряла её след. Думаю, сейчас Лира уже очень далеко. Я увидела лодку в океане. Наверное, Лира позвала сообщников. Магичка и вёски вскинула бровь. «Значит, она не захватила с собой сердце мистера Тейна?» Сюни кивнула. «Весьма глупо и опрометчиво с ее стороны». «Натворить бед и оставить без присмотра такое сокровище», — протянула магичка Эвиоски. «Я выясню координаты этого места и отправлю туда детективов». У не перехватило дыхание. Она надеялась, что магичка Эвиоски не придала этому значения. «Мне нужно отдохнуть», — прошептала Сиони, — «и поесть. Я посмотрю по карте, попробую определить это место и телеграфирую, где оно находится вечером». А что вообще происходит на острове в данный момент? Вдруг та парочка не погрузила Лиру в лодку? «Надо выиграть время хотя бы несколько часов». У Магички и Виоски, кажется, имелись подозрения, но она решила не настаивать, ведь Сеуни, несмотря на ее склонность дерзить, являлась одной из лучших ее учениц. Магичка встала и поджала губы. «Я рассчитываю получить сведения сегодня. Если вы, Миствилл, не хотите, чтобы вами занялся кабинет?» Мак -хьюс нетерпелив «И весьма пристрастен к подробностям», — пояснила она и поправила очки. «Поэтому я не буду отпускать извозчика», — добавила она и удалилась. Прижавшийся лбом к оконному стеклу Сионе дождалась, пока магичкой везки миновала магические декорации, уродовавший облик коттеджа. Затем она вышла из спальни и на цыпочках направилась в комнату Эмери. Дверь заскрипела. Эмири лежал на кровати, укрытый двумя одеялами. Шторы были задёрнуты. Сионья наполовину приоткрыла их, чтобы впустить в спальню солнечный свет. Эмири выглядел лучше, на его щеках появилось подобие румянца. «Я не представляю, что мне теперь делать», — призналась она, глядя, как его грудь поднимается и опускается в такт ровному дыханию. «Придётся сказать магичке и где я нашла сердце». Я боюсь, что меня вызовут в кабинет на допрос, и она, Лира, она осталась там, на берегу. Я не знала, сработает ли магия письма, но сообразила, что кровь создает какую-то связь. И у меня получилось, — проговорила сионе рассеянно потирая плечо. Но я не такая, как она. Пожалуйста, не считай меня такой же. Шагнув в кровати... Она бережно пожала его теплые пальцы и отправилась в ванную, чтобы наконец-то хорошенько вымыться. Она больше никогда не хотела видеть на своих руках чужую кровь. Но зависело ли это от нее? Прежде чем вернуться к себе в комнату, Сиани отыскала в одном из многочисленных книжных стеллажей Магатейна «Географический атлас старого издания». Определив координаты острова... Синя отбила телеграмму Магички и Виоски. После этого она легла в кровать, но ей далеко не сразу удалось заснуть.